Герберт Честертон Отсутствие мистера Кана Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройствам, находился в Скарборо, и за окнами его, как и за другими огромными и светлыми окнами, сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент, А здесь и в комнатах царил невыносимый, поистине, морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке. И роскошь, и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут. На столике стояла коробок десять самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые поближе. Был здесь и набор превосходных напитков. Но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия. В левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали. Читали, наверное» и все же казалось, что они прикреплены цепью, как Библия в старых церквах. Доктор Гуд чтил свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким -то торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам. Доктор Орвин Гуд мерил шагами пространство, ограниченное, как говорят в учебниках, северным морем с востока, а с рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. Волосы его сильно посидели, но не поредели, лицо было худое, но бодрое, и он и его жилище казались и тревожными, и строгими, как море, у которого он, ради здоровья, конечно, построил себе дом. Судьба, по-видимому, шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления, не похожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое, краткое прошу, дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно боровшийся с зонтиком и шляпой. Зонтик был черный, старый, давно не ведавший починки, Шляпа широкополая, редкая в этих краях. Владелец их казался воплощением беззащитности. Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое безвредное чудище, выплывшее из моря. Пришельц смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся в амнибус. Как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала. Упал и зонтик. Он наклонился, чтобы их поднять, но круглое радостное лицо было обращено к хозяину. — Моя фамилия Браун, — проговорил он. — Простите меня, пожалуйста. Я из-за Мэ... я из-за Макбенов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так. Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке. — Я не совсем понимаю. — сказал ученый, сдержанный и холодновато. — Боюсь, вы ошиблись адресом. Я доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам. — Это как раз очень важно, — прервал его гость-коротышка. — Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться. И он откинулся в кресле, явно торжествуя. Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может и смех. Понимаете, они хотят пожениться. Говорил человечек в странной шляпе. Мэгги, Макнеп и тот Хантер хотят пожениться. Что на свете важнее? Профессорские триумфы отняли у Гуда многое. Может быть здоровье, может быть веру. Однако он еще умел удивиться нелепости. При последнем доводе что-то щелкнуло у него внутри. Я напустился в кресло, улыбаясь, немного насмешливо, как врач на приеме. «Мистер Браун!» — серьезно сказал он. «Прошло четырнадцать с половиной лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра. Сейчас, как я понимаю, дело идет о том, годится ли в невесты некоему тот хантеру, ваша знакомая по имени Мэгги». «Что ж, мистер Браун, я люблю риск». «Берусь вам помочь. Семейство Макнебов получит совет, такой же ценный, как тот, что получил французский президент и английский король. Нет, лучший. Нет, лучший. На 14 лет. Сегодня я свободен. Итак, что же у вас случилось?» Гость-коротышка поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно. Так благодаря соседа, передавшего спички, а не прославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку. И сразу без перерыва перешел к рассказу. Я уже говорил, моя фамилия Браун. Служу я в католической церковь. Вы ее видели, наверное, там, за мрачными улицами в северном конце. На самой последней самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Макнеп, женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнату, и в ней есть дочь. И эта дочь и она «И постояльцы, но каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец. Зовут его Тот Хантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери». «А дочь?» — спросил Гуд, сильно забавляясь. «Чего же хочет она?» «Как чего?» — воскликнул священник и выпрямился в кресле. «Выйти за него, конечно. В том-то и сложность». «Да, загадка страшная», — сказал доктор Гуд. «Джеймс Тот Хантер», — продолжал священник, — Человек хороший, насколько мне известно, а известно о нем немного. Он невысокий, смуглый, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер, и вежливый, как Чичероне. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Макнеп — женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным, скорее всего, делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смирные». Он, Петняга просто сидит часами в заперти. Он говорит, что это временно, так надо до свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету, но миссис Макнеп твердо знает еще много вещей. Вам ли объяснять, как быстро порастают легенды и пути неведения? Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса, а когда дверь открыта, жилет всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре вышел из тумана, чуть ли не из моря, Тихо пересек пляж и садик и говорил с тот Хантером у заднего окна. Кажется, беседа обернулась ссорой. Хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане. Семья в это верит, но у мисс Макнеп есть и своя версия. Тот, другой, кем бы он ни был, выходит по ночам из сундука, который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные тысячи и одной ночи. А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден, как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца. А главное, он пленил старшую, и она готова хоть сейчас за него замуж. Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам». Знаменитый ученый не без гордости снизошел к простодушию священника. Усевшись поудобнее, он начал рассеянным тоном лектором. В любом, даже ничтожном случае, следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть, но цветы вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибой есть». Для ученого история — цепь сменяющих друг друга миграций. Людские потоки приходят, затем исчезают, как исчезают то есть не мухи или птицы. Основа истории — раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому — дикая исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши макнебы. Кельты малорослые, смуглые, ленивые и мечтательные. Они легко принимают любое суеверие. Скажем, простите, конечно, то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом шторма и звуками органа, простите, объяснят фантастическим образом самые обычные вещи? — Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух голосах и выходце из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной стаи. Он видит, как тысячи старух в тысячах домов вливают ложку кельтской горечи в чайную чашку соседки. Он видит... Тут за дверью снова раздался голос, на сей раз нетерпеливый. К коридору, свистя юбкой, кто-то пробежал, и в кабинет ворвалась девушка. Одета она была хорошо, но не совсем аккуратно. Ее светлые волосы развивались, а лицо ее назвали бы прелестным, если бы скулы, как у многих шотландцев, не были шире и ярче, чем следует. — Простите, что помешала! — воскликнула она так резко, словно приказывала, а не просила прощения. — Я за отцом Брауном. Дело страшное. — Что случилось, Мэгги? — спросил священник, неуклюже поднимаясь. Кажется, Джеймса убили, ответила она, переводя дух. Этот Кан опять приходил. Я слышал через голос два голоса. У Джеймса голос низкий, а у этого тонкий, злой. Кан, повторил священник в некотором замешательстве. Его так зовут, нетерпеливо крикнула Мэгги. Я слышала, они ругались и за денег, наверное. Джеймс говорил все время: так, так, мистер Кан. Нет, мистер Кан. Два, три, мистер Кан. А что мы болтаем? Идите скорее, еще можно успеть. «Куда именно?» — спросил ученый, с интересом глядевшим на гостью. «Почему денежные дела мистера Кана требуют такой срочности?» «Я хотела выломать дверь», — сказала девушка. «И не смогла. Тогда я побежала во двор и влезла на подоконник. В комнате было совершенно темно. Вроде бы пусто, но, честное слово, в углу лежал Джеймс. Его отравили, задушили. Это очень серьезно», — сказал священник и встал, не без труда собрав непокорные вещи. «Я сейчас говорил о вашем деле доктору, его точка зрения...» «Сильно изменилась», — перебил ученый. «Кажется, в нашей гости не так уж много кельтского. Сейчас я свободен. Надену-ка я шляпу и пойду с вами в корц. Несколько минут спустя они достигли мрачного устья нужной улицы. Девушка ступала твердо и неутомимо, как горцы. Ученый двигался мягко, но ловко, как леопард. Священник семенил бодрой рысцой, не претендуя на изящество. Эта часть города в какой-то мере оправдывала рассуждения о навевавшей печаль среде. Дома тянулись вдоль берега прерывистым неровным рядом, сгущались ранние мрачные сумерки. Море, лиловое как чернила, шумело довольно грозно. В жалком садике, спускавшемся к берегу, стояли черные голые деревья, словно черти вскинули лапы от удивления. На встречу бежала хозяйка, взметнув к небу худые руки. Ее суровое лицо было темным в тени, и сама она чем-то походила на черта. Доктор и священник слушали, кивая, как она сообщает уже известные им вещи, прибавляя жуткие детали и требуя отмещения и незнакомцу за то, что он убил, и жильцу за то, что он убит. «И за то, что он сватался к дочери! «И за то, что так и не дожил до свадьбы!» Потом по узким коридорам они дошли до запертой двери, и доктор Ловко, как старый сыщик, выломал ее плечом. В комнате было тихо и страшно. Первый же взгляд неоспоримо доказывал, что тут отчаянно боролись по меньшей мере два человека. На столике и на полу валялись карты, словно кто-то внезапно прервал игру. Два стакана стояли на столике. Вино налить не успели. А третий, звездой осколков, сверкал на ковре. Неподалеку от него лежал длинный нож, вернее, короткая шпага с причудливой узорной рукоятью. На матовое лезвие падал серый свет из окна, за которым чернели деревья на свинцовом фоне моря. В другом углу поблескивал цилиндр, должно быть сбитый с головы, и казалось, что он еще катится. В третий же угол небрежно, как куль картошки, кинули Джеймса Тот Хантера, обвязав его однако словно багаж и заткнув шарфом рот, и скрутив руки и ноги. Темные его глаза бегали по сторонам. Доктор Орион Гуд постоял у порога, глядя туда, где все беззвучно говорило о насилии. Потом быстро уступая по ковру, он пересек комнату, поднял цилиндр и, глядя очень серьезно, примерил его связанному Тот Хантеру. Цилиндр был так велик, что закрыл едва ли не все лицом. «Шляпа мистера Кана», — сказал ученый, разглядывая подкладку в лупу. «Почему же шляпа здесь, а владельца нет?» «Кан не грешит небрежностью в одежде. Цилиндр очень модный, хотя и не новый. Его часто чистят. По-видимому, Кан — старый Дэнди». «О, Господи!» — выкрикнула маги. «Вы лучше его развязали!» — Я намеренно говорю старый, — продолжал Гуд, — хотя, быть может, доводы мои немного натянуты. Волосы выпадают у людей по-разному, но все же выпадают. Я бы различил через лупу мелкие волоски. Их нет, потому я и считаю, что мистер Кан лысый. Сопоставим это с высоким и резким голосом, который так живо описала мисс Макнеп. Потерпите, мой друг, потерпите. Сопоставим лысый череп с истинно старческой сварливостью, и мы посмеем, мне кажется, сделать свои выводы. Кроме того, мистер Кант подвижен и почти, несомненно, высок. Я мог бы сослаться на рассказ о высоком человеке в цилиндре, но есть и более точные указания. Стакан разбит, и один из осколков лежит на консоли над камином. Он бы туда не попал, если бы разбился в руке такого невысокого человека, как тот Хантер. «Кстати», — вмешался священник, — Не развязать ли его? — Стаканы говорят не только об этом, — продолжал эксперт. — Я сказал бы сразу, что мистер Кан лыс или раздражителен не столько от лет, сколько от разгульной жизни. Как известно, тот хандер Тик скромен, бережлив. Он не пьет и не играет. Следовательно, карты и стаканы он припас для данного гостя. Но этого мало. Пьет он или не пьет, вина у него нету. Что же в стаканах? Осмелись предположить, что там было бренди или виски, по-видимому, дорогого сорта, а наливал его мистер Кан из своей фляжки. Мы узнаем определенный тип. Человек высокий, немолодой, элегантный, немного потрепанный, игрок и пьяница. Такие люди часто встречаются на обочине общества. — Вот что! — закричала девушка. — Если вы меня к нему не пустите, я побегу звать полицию! — Не советовал бы вам мисс Макнеп, — серьезно сказал Гуд, — спешить за полицией. — Мистер Браун, прошу вас успокоить своих подопечных. Ради них, не ради меня. Итак, мы знаем главное о мистере Кане. Что же мы знаем о тот хантере? — Три вещи. Он скуповат, он довольно состоятельен. У него есть тайна. Всякому ясно, что именно это характеристика жертвы шантажа. Не менее ясно, что поблекший лоск, турные привычки и озлобленность — неоспоримые черты шантажиста. Перед вами типичные персонажи трагедии этого типа. С одной стороны, приличный человек, скрывающий что-то, с другой — стареющий стервятник, чующий добычу. Сегодня они встретились, столкнулись, и дело дошло до драки, вернее, до кровопролития. «Вы развяжете веревки?» — упрямо спросила девушка. Доктор Гуд бережно поставил цилиндр на столик и направился к пленнику. Он осмотрел его, даже подвинул и повернул немного, но ответил только «Нет, я не развяжу их, пока полицейские не принесут наручников». Священник, тупо глядевший на ковер, обратил к нему круглое лицо. «Что вы хотите сказать?» — спросил он. Ученый поднял с ковра странную шпагу и, отвечая, внимательно разглядывал ее. — Ваш друг связан, — начал он. — И вы решаете, что его связал Кан. Связал и сбежал. У меня же четыре возражения. Во-первых, с чего бы такому щеголю оставлять по своей воле цилиндр? Во-вторых, он подошел к окну. Это единственный выход, а он заперт изнутри. В-третьих, на клинке капля крови а на тот хантере нет ран. Противник, живой или мертвый, унес эту рану на себе. И, наконец, вспомним то, с чего мы начали. Скорее жертву шантажа прикончит своего мучителя, чем шантажист зарежет курицу, несущую золотые яйца. Кажется, довольно логично. — А веревки? — спросил священник, восхищенно и растерянно глазевший на него. — Ах, веревки! — протянул ученый. — Мисс... «Макнеп очень хотел узнать, почему я не развязываю ее друга». «Что ж, отвечу. Потому что он и сам может высвободиться, когда угодно». «Что?» — воскликнули все, удивляясь каждый по-своему. «Я осмотрел узлы», — спокойно пояснил эксперт. «К счастью, я в них немного разбираюсь. Криминологам это нужно. Каждый узел завязывал он сам. Ни одного не мог сделать посторонний». «Уловка умная». Тот хантер притворился, что жертва он, а не злосчастный кан, чье тело зарыто в саду или скрыто в камине. Все уныло молчали, становилось темнее, искривленные морем ветви казались чернее, суши и ближе, словно морские чудища выползали из пучины к последнему акту трагедии, как некогда выполз оттуда загадочный кан, злодей или жертва, чудище в цилиндре». Смеркалось, словно сумерки, темное зло шантажа, гнуснейшего из преступлений, где подлость покрывает подлость черным пластырем на черной ране. Приветливое и даже смешное лицо коротышки священника вдруг изменилось. Его искривила гримаса любопытства. Не прежнего детского, а с того, с какого начинается открытие. — Повторите, пожалуйста, — смущенно сказал он. — Вы считаете, что мистер Тот Хантер сам себя связал и сам развяжет? — Вот именно, — ответил ученый. — О, Господи! — воскликнул священник. — Неужели правда? Он засеменил по комнате, как кролик, и с новым пристальным вниманием возрился на полузакрытое цилиндром лицом. Затем обернул к собравшимся свое лицо, довольно простоватое. — Ну, конечно! — взволнованно вскричал он. — Разве вы не видите? — Да посмотрите на его глаза! И ученые, и девушка посмотрели и увидели, что верхняя часть лица, не закрытая шарфом, как-то странно кривится. — Да, глаза странные, — заволновалась Мэгги. — Звери! Ему больно! — Нет, не то, — возразил ученый. — Выражение действительно особенное. Я бы сказал, что эти поперечные морщины свидетельствуют о небольшом психологическом сдвиге. — Боже, милостивый! — закричал Браун. — Вы что, не видите? Он смеется! — Смеется? — повторил доктор. — С чего бы ему смеяться? — Как вам сказать? — Виновато начал Браун. — Не хочется вас обидеть, но смеется он над вами. Я бы и сам посмеялся, раз уж все знаю. — Что вы знаете? — не выдержал Гуд. — Чем он занимается? — ответил священник. Он семенил по комнате, как-то бессмысленно глядя на вещи и бессмысленно хихикая над каждой, что, естественно, всех раздражало. Сильно смеялся над черным цилиндром, еще сильнее — над осколками, а капля крови чуть не довела его до судорог. Наконец он обернулся к угрюмому году. — Доктор! — восторженно вскричал он. — Вы — великий поэт! Вы, словно бог, вызвали твари из небытия! Насколько это чудеснее, чем верность фактам! — Да факты просто смешны, просто глупы перед этим! — Не понимаю! — Выскомерно сказал Гуд. — Факты мои неоспоримые, хотя и недостаточны. Я даю должные интуиции, или, если вам угодно, поэзии, только потому, что собраны еще не все детали. Мистера Кана нет. «Вот — Вот-вот, — весело закивал священник. — В том-то и дело. Его нет. Его совсем нет, — прибавил он задумчиво. — Совсем. Совершенно. — Вы хотите сказать, его нет в городе? — спросил Гуд. — Его нигде нет, — ответил Браун. — Он отсутствует по сути своей, как говорится. — Вы действительно полагаете, — улыбнулся ученый, — что такого человека нет вообще? Священник кивнул. Орион Гуд презрительно хмыкнул. — Что ж, — сказал он, — прежде чем перейти к сотне с лишним других доказательств, возьмем первое, то, с чем мы сразу столкнулись. Если его нет, кому тогда принадлежит эта шляпа? — Тот Хантеру, — ответил Браун. — Она ему велика! — нетерпеливо крикнул Гуд. — Он не мог бы носить ее! Священник с бесконечной кротостью покачал головой. — Я не говорю, что он ее носит, — ответил он. — Я сказал, что это его шляпа. Небольшая, но все же разница. — Что такое? — переспросил криминолог. — Нет, подумайте сами, — воскликнул кроткий священник, впервые поддавшись нетерпению. — Зайдите в ближайшую лавку, и вы увидите, что шляпник вовсе не носит своих шляп. — Он извлекает из них выгоду, — возразил Гуд. — А что извлекает из шляпы тот хантер? — Кроликов, — ответил Браун. — Что? — закричал Гуд. — Кроликов, ленты, сладости, рыбок, серпантин, — быстро перечислил священник. — Как же вы не поняли, когда догадались про узлы? И со шпагой то же самое. — Вы сказали, на нем нет раны, и правда, раны в нем. Под рубашкой? Серьезно спросила хозяйка. Нет, в нем самом, внутри, ответил священник. А черт, что вы хотите сказать? Мистер Тот Хантер учится. Мягко пояснил Браун. Он хочет стать фокусником, жонглером и чревовещателем. Шляпа для фокусов. На ней нет волос не потому, что ее носил Лысый Кан, а потому, что ее никто не носил. «Стаканы для жонглирования». Тот хантер бросал их и ловил, но еще не наловчился как следует и разбил один об потолок. И шпагой он жонглировал, а кроме того учился ее глотать. Глотание шпаг — почетное и трудное дело. Но тут он тоже еще не наловчился и поцарапал горло. Там ранка довольно легкая, а то бы он был печальней. Еще он учился освобождаться от пута И как раз собирался высвободиться, когда мы ворвались. Карты, конечно, для фокусов. А на пол они упали, когда он упражнялся в их метании. Понимаете? Он хранил тайну. Фокусникам нельзя иначе. Когда прохожий в цилиндре заглянул в окно, он его прогнал. А люди наговорили таинственного вздора, и мы поверили, что его мучает щеголеватый призрак. «А как же два голоса?» удивленно спросила магия. «Разве вы никогда не видели чревовещателя?» — спросил Браун. «Разве вы не знаете, что он говорит нормально, а отвечает тем тонким, скрипучим, странным голосом, который вы слышали?» Все долго молчали. Доктор Гуд внимательно смотрел на священника, странно улыбаясь. «Да, вы умны», — сказал он. Лучше в книге не напишешь. Только одного вы не объяснили. Именем. Мисс Макнеп ясно слышала. Мистер Кан. Священник по-детски захихикал. А, а, сказал он, это глупее всего. Наш друг бросал стаканы и считал, сколько а сколько упало. Он говорил: раз, два, три, мимо стакан. Раз, два, три, мимо стакан. Секунду стояла тишина, потом все засмеялись. Тогда лежащий в углу с удовольствием сбросил веревки, встал, поклонился и вынул из кармана красно-синюю афишу, сообщавшую, что Саладин — первый в мире фокусник-жонглер, чревовещатель и прыгун, выступит с новой программой в городе. Скарборо в понедельник восемь часов.